42. Проблема номер один. Деньги. Стрекоза проследила за объектом до Восточного КПП и вернулась. Ему стоило немалого труда отыскать ее сигнал. Этот арго собрался смазать лыжи. Счет шел на часы. Запах жертвы скоро растворится, и тогда Хенрик потеряет его навсегда. «Будут деньги, будет и машина», — думал он. «Чистая, с документами, не в розыске, надежная и не броская». Лицо липового арго, запечатленное роботом в различных ракурсах, стояло перед глазами. Теперь Хенрик узнал бы его из тысячи. Он отбросил на время все вопросы, не думая о будущем. Жизнь превратилась в цепочку коротких вводных. Он шел по следу, будто поднимался по огромному эскалатору. «Новая ступенька – новая проблема. Решаешь ее и переходишь к следующей. С новым шагом цель все больше различима. Вот только остановиться передохнуть нельзя». Резиновый элент всё время норовит стячить вниз. Вечер выдался спокойным, война затихла, собираясь силами. Вокруг не выстрелило. Ботинки с чужой ноги отчаянно жали, ломило грудь. Боль рассеивала внимание, мешала наблюдать за кучкой жуликов, выгребающих последние деньги у крестьян-беженцев. Здесь никого не волновали ультиматумы и перепалки политиков. Эти люди больше не думали о будущем. Для них уже не существовало ни добра, ни зла. Вскособоченный уличный фонарь каким-то чудом работал. Пятно света выбеливало потные лица. Крыса с острой мордочкой расположилась у перевёрнутого ящика. Фальшивая улыбка не сходила со скуластого лица. 10 ставишь, 30 получаешь. 30 ставишь, сотню получаешь, трещал кидало. Шарик крутится, прячется, открывается. Разул глаза, получил кон. Счастье бедовых любит. Раз-два, есть нету, кинул, выиграл. Судя по всему, бизнес у парней шел. Внушительная стопка мятых денег громоздилась на краю ящика. Крыса прижимал ее мизинцем. Люди не сводили с цветных бумажек жадных взглядов. Руки кидал и быстро двигались. Ловкие пальцы поднимали и опускали на перстки. Красный шарик так и мелькал. «Была не была, дай-ка я, ставлю 30!» Сунулся вперед шпаненок с выбритой по моде головой. Его показное рвение могло обмануть только этих бесхитростных парней. Редкие прохожие из местных качали головами, удивляясь людской глупости. "Деньги на кон, брат. Вот держи". Шпанёнок оглянулся вделанной растерянностью, приметил в толпене высокого мужичка. "Слышь, земляк, помоги, а?" Я мужичок ткнул пальцем в себя в грудь, словно не верил, что обращаются к нему. "Присмотри за игрой, как бы этот чёрт меня не обжулил". "Сколько повторять, никакого обмана. Играют честно, выигрывать не грех", запротестовал кидала. Глядишь, и тебе повезёт. Мужичок уставился на его руки. Он придерживал карман, напуганный историями о ловких городских карманниках. Генрик примечал расстановку сил. В команде шестеро, кидало за главного, двое подставных, пара человек на шухе. Вряд ли они боялись полиции. В этой дыре патруля днём с огнём не сыщешь. Просто конкуренция на улицах такова, что можно остаться не только без денег, но и без пальца. Один из парней, здоровенный латино с глазами на выкате, играл роль тяжёлой артиллерии. Под его свободной рубахой угадывалось что-то массивное, обрез или чего похлеще. Здоровяк стоял с обнечком, контролируя улицу в обе стороны. На его физиономии застыло выражение равнодушной жестокости. Чувствовалось, что выстрелить в человека для него не труднее, чем высморкаться. Шарик замелькал, кидала колдовал с напёрстками. Гляди, пока не ослепнешь, всё без дураков. 30 кинул, сотню взял. Шарик прячется, открывается, снова прячется, был и нету. Генрик не следил за движениями рук на пёрсточника. Он знал, что шарик в конце концов окажется не под колпачком, а в ловких пальцах Кидалы. Тут важно слушать его скороговорку. Эта болтовня не пустые звуки, в ней содержится распоряжение группе поддержки. У каждой команды свой язык, выучить его несложно. Достаточно понаблюдать за игрой подставного. У этих, к примеру, деньги на кон – сигнал, что выигрывает правый наперсток. Мелькание шарика замедлилось. Простофили должны быть уверены, что знают, где он. Подставной толкнул наблюдателя локтем. «Видал?» Тот напряженно кивнул. Бритый ткнул пальцем. «Здесь!» «Везучий ты!» – изобразил сожаление кидала. «Держи свою сотню!» Крестьяне возбужденно зашушукались. Легкость, с которой лихой паренек отхватил их дневной заработок, произвела на них впечатление – Давай ещё раз. Загорелся шпанёнок. В игру вступил второй подставной. Моя очередь, я играю. Ты уже играл, я видел, три сотни взял. Эй-эй, поднял руки за водила. Вы тут не одни, братаны. Ладно, согласился подставной, подтолкнул своего наблюдателя. Ты мне удачу принёс, парень, уступаю, играй, не бойся, я за ним пригляжу. Генрик внутренне усмехнулся, зная, что сейчас произойдёт. Деревенчане не дадут выиграть по мелочи, а потом разденут до нитки. Второй подручный заметил его заинтересованный взгляд. Хенрик отвернулся, изобразив смущение. Усилием воли вызвал в себе чувство приязни к худому черноволосому парню с массивной золотой цепочкой на шее. Чип отозвался лёгким уголком. Через 5 минут они с подставным стали друзьями не разлей вода. Брат раздался на духом жаркий шёпот. Я сыграть хочу, не поможешь? А что делать-то? Изображать крестьянина было не трудно. В джунглях Симанга он изучил привычки этой публики до тонкостей когда-то ему приходилось учить неотёсанных парней умению устраивать засады и устанавливать мины парень приблизился в плотную пахнуло крепким пивом и кремом для волос разуй глаза и всё подскажешь ежели что я не жадный выигрыш пополам идёт таймер внутри продолжал неумолимо тикать подставной чавкал резинкой в ухо гамонили вокруг крестьяне в неподвижном воздухе висел крепкий запах мужского пота шарик катается, прячется, открывается. Боль в груди накатила с такой силой, что предметы в глазах потеряли чёткость. Генрик бросил в рот таблетку универсального стимулятора.